Она не может или не хочет учить химию, грамматику и геометрию. Но с научилась курить, даже затягиваться, похваляется она. И марихуану намекнула она нам, хотя никто не тянул ее за язык. И с такой легкостью произносить срамные слова, что может показаться, будто она без стеснения произносила их при нас всю свою жизнь. И еще как научилась ненавидеть нас и говорить жестокие слова, которые ранят меня, а жену доводят до слез. Чтобы научиться ненавидеть друг друга со вкусом, с добротной, здоровой силой, с упоением, уж когда мы друг друга ненавидим. А это бывает не всегда. Нам женой понадобилось лет 10 а то и все 15 брака и тяжкой постоянной практики. А моя драгоценная дочка уже овладела этой наукой. Быть может, такой у нее дар, особый талант, но если и так, это единственный ее талант. Часто она доводит меня до бешенства, я не подаю виду, не доставляю ей этого удовольствия. И часто в отместку безжалостно язвлю ее. Жену она ненавидит больше и чаще, чем меня, что нелепо и несправедливо. Ведь жена безмерна, самозабвенно любит ее, и тревожится за нее, и готова отдать за нее жизнь. А я нет. Но и я тоже получаю свою долю. Ненависти ей не занимать. Теперь я уже не слишком огорчаюсь от того, что дочь меня ненавидит. Не позволяю себе огорчаться. Видно, привык, стал неуязвим для ее ненависти и готов признать, что у нее есть веские причины меня ненавидеть. Хотя какие именно, не знаю. Разве что это самая неуязвимость. Чем мне причина? Обычно дочь является незваная ко мне в кабинет, когда я работаю или читаю журнал, или делаю вид, будто работаю или читаю, с напряженным. Тоненьким детским голоском, стараясь изо всех сил, чтобы он звучал твердо и уверенно, заявляет, что пришла к заключению, именно пришла к заключению, а не поняла, что больше не питает никаких чувств ни ко мне, ни к матери, весьма невысокого мнения о ней, да и обо мне тоже, не считает возможным уважать нас, в сущности, здорово нас не любит. Да, она понимает, это звучит ужасно, и, наверное, ей надо бы стыдиться своих чувств, но она не стыдится и уверена, что не пожалела бы, если бы мама, моя жена, мама, Элис, ведь ни капельки не жалеет, что ее мать погибла и ничего тут не может собой поделать, или если бы я заболел или умер опухоли мозга, как отец Бетси Андерсон, Она хочет, чтобы я понимал, что это не доставит ей никакого удовольствия. Она вовсе не жаждет, чтобы это случилось, и, пожалуй, даже немного огорчилась бы. Как огорчится, случись это с любым знакомым? Но просто она не думает, что для нее самой была бы страшная трагедия, случись у меня инсульт или окажись у меня опухоль мозга, Конечно, при условии, чтобы я умер быстро, не лежал бы долго беспомощный, как некоторые, у кого оказалась опухоль мозга или случился инсульт, и они продолжают жить растительной жизнью. И все это она говорит вовсе не для того, чтобы затеять со мной спор или испортить мне настроение, но лишь потому, что так сейчас чувствует. А я ведь хочу понимать ее подлинные чувства». Раз я ее отец, она мне дочь, верно? А потом, если я еще раньше не прервал ее, иногда я резко обрываю ее в самом начале гоню прочь, она все с той же напускной небрежностью, словно мысль эта ни с того ни с сего пришла ей в голову, по-прежнему стараясь, чтобы голосок ее звучал твердо, и дрожащие пальцы не теребили платья или что попало, Сообщает, что если мы с женой когда-нибудь разведемся, а насколько ей известно, мы уже об этом подумывали. И подумать нам, конечно же, следует. Мы ведь не больно счастливы друг с другом, и не очень-то подходящая пара. Ей вряд ли захочется жить с кем-нибудь из нас. Лучше пусть ее отошлют в пансион, как Кристин Моррей. Кристин просто счастлива, что живет теперь... Сама, без родителей, или даже в какую-нибудь школу в Швейцарии, там ей наверняка будет хорошо. Она вообще пришла к заключению, что ей будет куда лучше жить не с нами, даже если мы не разведемся, и нам без нее тоже. Наверное, будет куда приятней. Нам ведь мало радости от того, что она с нами. Правда, нам так будет приятней. Иногда я выслушиваю все это до конца, и молчу, как рыба, зло намеренно. Болтай, мол, сколько влезет, не говорю ни слова, уставясь на нее тяжелым неподвижным взглядом. Лицо у меня каменное, не проблеска чувств, и она поневоле говорит, говорит, и чем дальше, тем больше ей не по себе она сбита с толку. Да, я гляжу на нее, но слушаю ли, слышу ли самодовольное злорадное спокойствие, с которым она затеяла этот разговор, сменяется страхом, недобрыми предчувствиями, и, наконец, она смолкает, дрожащая, измученная, положение приглупое, недавней уверенности и решимости как не бывало. Я всегда могу взять над ней верх. И потом, когда она уже выдохлась, и я понимаю, что взял над ней верх, если я по-прежнему молчу, и не свожу с нее тяжелого, хмурого, непроницаемого взгляда, она делает последнюю отчаянную, тщетную попытку бросить мне вызов и, запинаясь, бормочет. Просто я стараюсь говорить с тобой откровенно. И тогда уже прямо осязая свою победу, я могу и сказать кое-что, могу, напустив на себя то же самодовольное, злорадное спокойствие, с каким она явилась ко мне, Искусно напасть на нее. Нет, загадочно возражу я. И она сразу смешается. Что нет? Непременно спросит она. Нет, не стараешься. Что не стараюсь Вынуждена спросить она теперь, уже робко и подозрительно. Про что ты? Ты вовсе не стараешься быть откровенной. У тебя на уме совсем другое. И нечего прикрывать этими словами свой скверный характер. Про что ты? Разве я не прав? Не знаю. Про что ты? Неужели непонятно? — спрашиваю я сухо, с разгорающейся мстительностью. Она качает головой. Про то, что ты вовсе не стараешься быть откровенной. Ты стараешься высказать все самое мерзкое и чудовищное, что только можешь придумать чтобы сделать мне больно и разозлить. Для чего мне это? Так разозлить, чтобы я на тебя накричал и разнес в пух и прах. Для чего мне это? Так уж ты устроена. Для чего мне, чтобы ты разнес меня в пух и прах? Так уж ты устроена, моя милая. Непонятно? И во мне хочешь вызвать именно эти чувства? И непонятно? Думаешь, и мне непонятно. Про что мы? Про то самое. Твои чувства мне в высшей степени безразличны, высокомерно возражает она. Тогда чего ради утруждать с себя этими разговорами, подхватываю я ее в высокомерный тон? Про что ты? Да про то, что если чувства мои тебе уж так безразличны, чего ради вообще заводить со мной разговоры? Так что же мне делать? Значит, что-то тебя от меня нужно. Но ты ведь удивляешься, почему я кусаю ногти и плохо сплю, и почему так много ем. Ну, что ты много ешь, это уже вовсе не моя вина. А как насчет всего прочего? Я и сам ем слишком много. — Ты обо мне не очень-то высокого мнения, — заявляет она, — ведь верно? Да, сейчас не очень. А сама ты сейчас с собой довольна? Я только старался говорить правду. Чушь. Ты не хочешь, чтобы я говорил правду, верно? Нет. Не хочешь? Конечно, нет. На что мне это? Таким вот неожиданным ответом мне всегда удается взять над ней верх. И в первые мгновения она теряет дар речи, а потом начинает заикаться и еще сильнее жалеет, что вломилась ко мне в кабинет и сцепилась со мной».